Едва адрес вошел за мной в нестабильное марево перехода, портал взялась открывать уже я. Заметно удивившийся темный прикрыл нас от глаз оставшихся в трапезной, призвав жутковатое порождение непроницаемого мрака, и недоуменно посмотрел на меня. А мне было больно. Дейко безумно разрывающе больно. Я формировала кристалл, который почему-то знала, как формировать, четко представляя облик Кесаря и чувствуя себя так, Словно мои руки не просто ломали, а разрывали в районе запястьей. «Катрина?» — нервно позвал адрес. Я не ответила, до крови прикусив губы, ощущая, как струйка этой самой крови сейчас стекает по подбородку и думая, что мне никогда, вот вообще никогда не было так больно. Или было. Перед глазами промелькнуло видение рукояти меча, почему-то торчащей из моей груди. Промелькнуло и исчезло. а я продолжала упорно создавать кристалл, отчетливо представляя себе кесаря и почему-то думая, что убью. Убью, гада бессмертного. При мысли о кесаре с ладоней сорвались не капли крови, а сверкающие золотые искры. «Зары?» — выдохнул адрес. «Гоблинам Зары!» — кесарь до сих пор мне не ответил. Пространство поддалось с треском и грохотом, и воздух из открывшегося мира горячим потоком едва не сбил с ног. но я удержалась в основном благодаря тому, что меня удержал адрес, и ему пришлось и дальше выступать в качестве подпорки, потому что картина, открывшаяся нам, не способствовала моему равновесию. Этот мир полыхал зеленым пламенем. Он горел практически весь. Горели дома, трупы ларов, лежащие повсюду, трупы животных, крыши зданий, горели жутким, похоже, вечным пламенем, и посреди всего этого обнаженные по пояс с двумя мечами в руках — Местами немного раненый, а местами раненый основательно, стоял кесарь. Но он хотя бы стоял. А вот у его ног уже определённо лишённые возможности стоять прямо и вообще стоять в принципе лежали куски высших. Трёх. С длинными тёмными волосами и руками, в основном обхватывающими рукояти их странных и лишённых логики мечей, которые лежали отдельно от тел. В смысле вот перед кесарем тело, а там чуть дальше рука, всё ещё сжимающая меч. Тела отдельно, руки отдельно, все как полагается. «Меня сейчас стошнит», — честно призналась я адресу. Принц темных молча достал платок, и, так как продолжал придерживать меня за талию, а я продолжала удерживать кристалл пространственного перехода, и мои руки были заняты, разместил его у моего лица и произнес. «Если что, у меня еще один есть». Внезапно поняла, что я искренне и всем сердцем люблю принца мрака. «Нет, ну, потрясающий же мужик», я всегда о брате мечтала. В этот момент кесарь, пошатывающийся над телами своих павших врагов, медленно повернул голову, с нескрываемым удивлением посмотрел на нас с адресом и хрипло вопросил. «Нежная моя...» «Мой кесарь, гадая, что случится прежде, у меня руки оторвутся или меня все же стошнит. Вы не явились к ужину». «Что-то мне подсказывает, что у него был шанс не явиться даже к завтраку». Мрачно изрек адрес. и пояснил для меня. «Это иродорас». «Что?» — тошнить перестало мгновенно. «Они что, покромсали мою империю?» И тут кесарь расхохотался. Этот громкий, с легкой ноткой иронии, нескрываемый смех жутко прозвучал над павшим городом и умершими, и как-то совершенно неуместно над дохлыми высшими. Но свои эмоции Араэден взял под контролем мгновенно, как, впрочем, и всегда, а затем с заметным трудом но быстро и решительно направился к нам, не глядя под ноги и безразлично шагая по трупам и осколкам чужой жизни. Он приостановился лишь раз перед тем, как сделать шаг в портал, но, войдя, отбросил оба окровавленных меча и крепко прижал меня к себе с такой силой, что весь воздух вышибло как ударом, а кристалл уничтожился в моих ладонях едва соприкоснулся с телом императора. И через миг световой феерии мы стояли все в той же трапезной... во дворце императора, прямо в луже, разлившегося из моего бокала вина. Я — адрес, нервно скомкавший платок, и все так же прижимающий меня к своей обнаженной груди кесарь. И застывшая в его крепких объятиях, я лишь слышала, как все медленнее и медленнее бьется сердце пресветлого императора, судорожно вдыхало запах крови, своей, его и наших врагов. И руки продолжали болеть так, словно кости в них расплавили, вывернули, все еще продолжали ломать. «Я же просил. Никакой магии!» Хрипло выдохнул, сжимая еще крепче кесарь. «Да, но это было до того, как вы не явились к ужину». Отчего-то упрямо повторила я. Отстранив меня, Рейден ухватил за подбородок, запрокинул мою голову, заставив посмотреть на себя и зло отчеканил. «Адрос» — сказал правду. «У меня был нехилый шанс не явиться и к завтраку, как, впрочем, и не явиться вообще». Но мое исчезновение и даже гибель не повод причинять себе боль, используя магию. Я запретила, ты нарушила мой приказ. На какой-то краткий миг очень-очень краткий мелькнула подлая мыслишка о том, что Кесарь мог вообще не вернуться. Я отреагировала на нее ощущением мороза по коже и чувством дикой паники. Потому что Кесарь меня устраивала а вот Акьяр, не говоря о его о рахнидовом папеньке, нет, причем категорически. Это была плохая шутка, нервно заметила я. Причем плохая настолько, что моя руна спокойствия дала сбой, но, к счастью, вновь начала исправно работать, правда, ровно до того момента, как я осознала, что только что видела. И вот тогда спокойствие полетело гоблином, и я зло прошипела. Это какой из великих дворцов подвергся разрушению? Я ощутила, что, кажется, меня даже не стошнит, даже если я схожу и попинаю останки высших ногами. «Не какой ты великий дворец, Катрина. Это был Родорас, мир светлых», — произнес адрес за моей спиной. И добавил совсем тихо. «Ты открыла переход в один из погибших миров Тремиана». В следующий миг кесарь, давно и благополучно отшвырнувший свои мечи, извлек из воздуха, хотя, чему я удивляюсь, нож, схватил меня за левое запястье, резанул рукава сразу трех моих платьев, и застыл вместе со мной, глядя на запекшуюся под кожей кровь, искривленные кости и в целом неприглядную картину повреждения моих рук. «Самое время упасть в обморок», — глубокомысленно заметила я. Техарс взял и последовал доброму совету. Я осталась стоять под медленно звереющим взглядом не менее звереющего кесаря, глядя, как увеличивается площадь поражения от внутреннего кровотечения в моих изломанных запястьях. Повторно подумала, что сейчас вот точно самое время упасть в оморок. «Неплохой способ уйти от разговора», — мрачно произнес кесарь. Тьма.